Глава 25. Есения. Не хотелось этого признавать, но богатство давало определенные преимущества. На следующий день после кошмарного инцидента в массажном кабинете небольшой частный самолет плавно взмыл воздух, чтобы переместить нас из пасмурной недружелюбной России в солнечную Италию. Мне не пришлось заботиться ни о заграничных паспортах, ни о визах для себя и брата. Нам их выдали на блюдечке с голубой каемочкой. Жаль, что папа наотрез отказался присоединиться к нам в этом небольшом путешествии. Никак он не мог бросить урожай, а подаренные Булацким мощный мотоблок и складная газонокосилка настолько увлекли отца, что он еле нашел несколько минут, чтобы поговорить со мной по телефону. Лишь пожелал приятного пути и сказал держаться за нового мужа. И поторопился к своим игрушкам. «Я не обижалась на такое невнимание родителя». Мы давно вели разные жизни. Он дал мне и брату все только самое лучшее. Не бросил нас после смерти мамы, не спился, не привел в дом другую женщину, которая силилась бы заменить нам мать, но в итоге бы только дала ощущение, что мы лишние в ее доме. Папа заслужил свободное время от детей и имел право тратить его на что угодно. Его совет насчет Кирилла всколыхнул старые раны и в чем-то удивил. Он никогда не отзывался хорошо об Андрее, а теперь готов принять мужа, связанного с криминалом? Очень странно. Неужели тебе, папочка, хватило пары дорогих подарков, чтобы встать на сторону Булацкого? А мне? Меня он тоже купил? С волнением я нажала на кнопку отбоя и передала телефон Олегу, который стоял над душой во время разговора с отцом. Мне все еще запрещалось иметь при себе телефон постоянно поэтому я попросила обеспечить меня хотя бы книгами или журналами. В итоге получила электронную книгу без интернета, но с обширной библиотекой и даже коллекцией фильмов и сериалов. Жаль только, меня не было способно отвлечь ни то, ни другое. Напряжение никак не хотела отпускать. Я мучилась от тошноты и переживала за брата, а в присутствии Булацкого никак не могла расслабиться. Он деликатно отошел, когда я разговаривала с отцом, а когда вернулся, сел на ряд кресел напротив, перед этим скинув черный пиджак и расстегнув пуговицу на воротнике рубашки. стрельно взглядом по четко обрисованным тканью мышцам, я сглотнула от вмиг образовавшейся во рту сухости и скинула на пол ноги, которые до этого подгибала под себя, уютно устроившись во время разговора. Села ровно, поправив длинный бежевый свитер и сводя ноги, обтянутые плотными колготками телесного цвета. Неловко нашла ступнями ботильоны и втиснула в них ноги. Кирилл молча наблюдал за моими манипуляциями, роскошный и вальяжный в своей позе хозяина мира. Он отлично вписывался в атмосферу этого дорогого шикарного салона частного самолета, в то время как я казалась себе самозванкой, которую разоблачат и вышвырнут. И я сильно сомневалась, что новый шикарный гардероб подарит мне иные ощущения и избавит от чувства стеснения. «Сиди, как тебе удобно!» Устало вздохнул Кирилл, явно недовольный тем, как я засуетилась в его присутствии. «Спасибо!» Машинально поблагодарила я, тут же прикусив язык и снова ощущая неловкость. Кирилл просил меня чувствовать и вести себя естественно, дать ему возможность проявить себя кавалером, взамен пообещал оставить в доме моего брата и уговорить его согласиться на операцию. Я не знаю, как и о чем разговаривали эти двое, Они не поставили меня в известность и вопросы игнорировали, молча и многозначительно переглядываясь. Но как итог, брат сейчас летел вместе с нами в другом отделении за перегородкой вместе с Соней, Нелли и Мартой Рафаиловной, удивляя меня переменами в поведении. Никаких глупых шуточек, подколок или упреков. Никакого ворчания, а одно лишь радушие. Брата словно подменили. Булацкому удалось совершить чудо. Загадка перевоплощения брата меня изводила. Мне очень хотелось выяснить, какими методами действовал Кирилл, и я очень надеялась, что это не шантаж, хотя не удивилась бы. «Тебе что-то нужно? Еда, напитки, тёплый плед?» Меж тем интересовался Кирилл, скидывая запястье и глядя на массивные часы. «Через два часа будем на месте. Можешь поспать?» «Нет, я ничего не хочу. Спать тоже», — мотнула головой. Мне главное, чтобы туалет был открыт. Я безостенчиво и смело посмотрела Кириллу в глаза, напоминая о своем состоянии. Я выставила беременность буфером между нами, защищаясь тем самым от его поползновений. Если он хотел ухаживать, то на данный момент мне было вполне достаточно спокойных разговоров, а не выяснения отношений, заботы, а не приставаний. Возможно, я отощу в будущем мужа не узурпатора, а уравновешенного джентльмена. Признаться, меня привлекала многогранность его натуры, его мужественность, властность и в то же время внимание к деталям, забота обо мне. Туалет и так открыт, там все удобства. Ланской прислал мне результаты твоих анализов. Олег купил витамины, которые тебе необходимы. В целом ничего плохого не обнаружили. Тебе не нужно лежать на сохранении или наблюдаться чаще, чем обычно. С беременностью все в порядке. Спасибо, Кирилл. Искренне поблагодарила я, внутренне успокаиваясь. Хоть что-то в порядке. И он снова вспомнил о том, что было для меня так важно. Спасибо, что позаботился об этом. И не забыл про моего отца. Ты не представляешь, как он счастлив, что ему привезли технику. Раньше он вручную косил всю траву и перекапывал землю. Сказала я и осеклась, думая о том, как неуместны приземленные разговоры о хозяйстве отца. Это как говорить барину о будних подчиненных ему крестьян. «Булацкому подобное неинтересно. Где он? А где мы?» Но Кирилл меня удивил своим неожиданным замечанием. «Твой отец прислал очень вкусные яблоки и груши. Марта Рафаиловна за завтраком хвалила. Я взял с собой несколько. Если хочешь, распоряжусь принести». На завтрак я не спустилась, потому что была не в курсе папиной самодеятельности. Но меня поразило, как по-доброму Кирилл отзывался о банальных гостинцах, не смеясь над такими простыми вещами. «В мире частных самолетов, автоматных очередей и показной роскоши много ли значит маленькое, выращенное своим трудом яблочко? Когда можешь купить все, что угодно, обратишь ли внимание на подарок, сделанный от чистого сердца?» Кирилл заметил, упомянул и поблагодарил. И после его высокомерных речей о нашем бедном и убогом существовании Эта похвала пролилась бальзамом на душу и создала тонкую связующую нить близости между ним и нашей семьей. «Не откажусь. Не сейчас, но попозже. За всю жизнь ела яблок и груш вкуснее, чем отцовские. У вас троих очень хорошие отношения. Вы крепко друг за друга держитесь», — размеренно проговорил Кирилл. И в его словах, помимо вежливого участия, я услышала талику зависти, и сразу подумала о его отношениях с отцом-бандитом. Вряд ли от такого человека сын получал много теплое внимания. «А твои родители?» — бесцветным тоном спросила я, не желая показаться излишне любопытной или задеть больную тему. «Пусть Булацкий сам решит, в какой степени откровенным он может быть со мной. Лезть в душу я не собиралась. Но и узнать получше сидящего напротив мужчину не отказалась бы. Мать умерла. Отец тоже». Он молча посмотрел в окно, в котором виднелся край белого крыла самолета и облака. Я уже и не ожидала никакого продолжения. Но он вдруг повернул голову и вперил в меня взгляд. Детство у меня было счастливым, пока не узнал, чем занимается отец. Как это случилось? Какой-то драматической истории не было. Он прикрыл глаза, потер рукой шершавый подбородок. Казалось, слова с трудом ему даются. Просто постепенно из маленьких разрозненных деталей сложилась определенная картина. Я не задумывался, откуда у нас столько денег, просто наслаждался жизнью молодого мажора. Тачки, клубы, развлечения. Отец казался недосягаемой таинственной величиной. Он рассказывал и словно отдалялся, возможно, в свои воспоминания, которые захватывали его с головой, судя по паузам в речи и затуманенному взгляду. «А что потом?» В 18 я вовсю интересовался деятельностью отца, представляя себя крутым гангстером из кино. Пушка в каждой руке, с первого выстрела попаданием в десятку. Важничал, как павлин, мнил себя правой рукой отца. Самому сейчас смешно. Улыбнулся он, но улыбка показалась мне горькой. Я не задумывался ни о чем, пока не стал все чаще встречаться со смертью. Почти каждую неделю кто-то попадал под раздачу. Осознал, что начал воспринимать эти смерти как побочный сопутствующий эффект, когда однажды увидел целую убитую семью. Мать, отец, двое детей. Такой же большой, богатый дом, как у нас. Куча охраны, оружие под завязку. Но конкуренты нашли слабые места, смогли прорваться в дом, где люди чувствовали себя защищенными. Я был на похоронах, смотрел на четыре гроба и думал, что недалек тот час, когда мы ляжем в такие же... Испугался тогда, но, несмотря на возраст, понимал, что отец не отпустит, заставит заниматься семейным бизнесом. Поток слов вдруг иссяк, а я не могла унять зуд любопытства. А что дальше? Почему он замолчал? Ждала, ждала, вопросы рвались с губ, но так и не смогли трансформироваться в речь. Так не кстати к нам вошла Нелли, красиво дефилируя по проходу. Ее появление вызвало жуткое раздражение. Она прервала такой интересный разговор, перевела внимание на себя, наклонившись над Кириллом с планшетом и что-то ему там показывая. Я невольно отметила, что выглядела дамочка как всегда отлично. Строгое синее платье сидело как влитое, а круглый вырез подчеркивал полноту груди. Ремность взвелась во мне вихрем и заставила сжать кулаки. «Наверное, удобно держать при себе помощницу, которая в любой момент может удовлетворить твои низменные потребности». «Но я же сама мечтала о том, чтобы он их удовлетворял с другими. Даже заикалась в разговоре о подобном. Вот, Еся, получай. Бойся своих желаний, что называется». Нелли одарила меня холодным взглядом и покинула нас. Но момент был упущен. Вряд ли мы сейчас вернемся к тому разговору. «Как же Кирилл выбрался из-под отца?» «Насколько он сейчас связан с криминалом?» «Все в порядке?» Тактично поинтересовалась я, пытаясь прочитать выражение лица Кирилла. «Да, все хорошо. Только надо сделать пару звонков. Отдохни». С этими словами он резко встал и поторопился вслед за Нелли.